Банщица Иван В бане на станции Эсина-Муромской линии в женский день, пятницу, неизменно присутствует один и тот же банщик, дядя Иван, при котором посетительницам бани приходится раздеваться, пользуясь тазами, вместо фиговых листков. Неужели нельзя поставить в пятницу, в баню, одну из женщин, работающих в ремонте? Рабкор Предисловие До того неприлично про это писать, что перо опускается. Часть первая. В бане. Дядя Иван. А дядя Иван? Что тебе? Мыло-мочалка имеется? Все имеется. Только умоляю тебя, уйди ты к чертям. Ишь, какая прытка. Я уйду, а в это время одежду покрадут. А кто отвечать будет? Дядя Иван. Во вторник мужской день был. У начальника станции портсигар свистнули. А кого крыли? Меня. Дядю Ивана. Дядя Иван. «Да хоть отвернись на одну секундочку, дай пробежать!» «Ну ладно, беги!» Дядя Иван отвернулся к запотевшему окошку предбанника, расправил рыжую бороду веером и забурчал. «Подумаешь, невидаль какая! Чудачка тоже! Удовольствие мне, что ли? Должность у меня уж такая, похабная! Должность заставляет!» Женская фигура выскочила из простыни и, как и Ева по раю, побежала в баню. «Ой, добушка. Дверь в предбанник открылась, выпустила тучу пара, а из тучи вышла мокрая распаренная старушка, тетушка дорожного мастера. Старушка выжила мочалку и села на диванчик, мигая от удовольствия глазами. «С легким паром!» — поздравил ее над духом сиплый бас. «Спасибо, голубушка, спас... Ой, с нами крестная сила. Да ты ж мужик!» «Ну и мужик, так что, простыня не потребуется?» «Казанская божья мать, уйди ты от меня со своей простынёй, ахальник!» «Что же это у нас в бане делается?» «Что вы, тётушка, бушуете? Я же здесь был, когда вы пришли!» «Да не заметила да, я. Плохо вижу я, бесстыдник. А теперь гляжу, а у него борода как метла. Манька, дрянь, простынёй закройся!» «Вот мучение, а не должность!» Пробурчал дядя Иван, отходя. «Дядя Иван, выкинься отсюда!» Кричали женщины с другой стороны, закрываясь тазами, как щитами от неприятеля. Дядя Иван повернулся в другую сторону. Оттуда завыли. Дядя Иван бросился в третью сторону. Оттуда выгнали. Дядя Иван плюнул и удалился из предбанника, заявив зловеще. «Ежели что покрадут, я снимаю с себя ответственность». Часть вторая. В пивной. В воскресный день измученной недельной работой дядя Иван сидел за пивом в пивной «Красный Париж» и рассказывал. Чистые мучения, а не должность. В понедельник топить начинаю, во вторник всякие работники моются, в среду, которые с малыми ребятами, в четверг просто рядовые мужчины, в пятницу — женский день. Женский день мне самый яд. То есть глаза б мои не смотрели. Набьется баб полной бани, орут, манатки свои разбросают. И главное, на меня обижаются, а я при чем? Должен я смотреть или нет, если меня приставили к этому делу? Должен. Нет, хуже баб нету у народа на свете одна и есть приличная женщина жена нашего нового служащего коверкотова аккуратная бабочка придет все свернет разложит только скажет дядя иван провались ты в преисподнюю одно нехорошо миловидная такая бабочка с лица а на спине у нее родинка да ведь до чего безобразная как летучая мышь прямо посмотришь плюнуть хочется что какая такая мышь ты про кого говоришь рыжая дрянь Дядя Иван побледнел, обернулся и увидал служащего Коверкотова. Глаза у Коверкотова сверкали, руки сжимались в кулаке. Где ж ты мышь видал? Ты что же гадости распространяешь, а? Какие гадости! Начал было дядя Иван, и не успел окончить. Коверкотов подвинулся к нему вплотную и. Часть третья. В суде! «Гражданин Коверкотов, вы обвиняетесь в том, что 21 марта сего года нанесли оскорбление действием служащему при бане гражданину Ивану?» «Гражданин судья, он мою честь опозорил». «Расскажите, каким образом вы опозорили честь гражданина Коверкотова?» «Ничего я не позорил, чистое наказание. Прошу вас, гражданин судья, уволить меня с должности банщицы, сил моих больше нет». Судья долго говорил с жаром, прикладывая руки к сердцу, и дело кончилось мировой. Через несколько дней дядю Ивана освободили от присутствия в пятницу в женской бане и назначили вместо него женщину из ремонта. Таким образом, на станции вновь наступили ясные дни.